Глава четырнадцатая. Склеп под клыком великана. Скелеты волнами выходили из разных проходов, шаркая костями о каменный пол. Быстро находили нарушителей и атаковали закрывшийся щитами отряд. «Держимся ближе! Защищайте леди!» Отбиваясь от очередной волны скелетов, приказывал рыцарь в помятых доспехах. «Мне нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к ритуалу. Уставшая Линаэль пыталась сосредоточиться на сложнейшей молитве. Сай принимал удары скелетов на щит и наносил удары по сочленениям костей, с усмешкой вспоминая, как все достаточно неплохо начиналось в этом склепе. Спустившись на второй ярус, отряд встречали группы простых скелетов. Самопроизвольное поднятие, видимо, произошло еще в давние времена. Скелеты не представляли опасности. Варвары с топорами и молотами крушили противника на раз. Лишь треск и хруст костей сопровождал движение группы. Удивительно, но отряд Кононга Акила отлично подготовился к походу, прихватив с собой большое количество молотов и булав, которые больше всего подходили для битв с нежитью. Как объяснил Гаран, в древности королей Севера хоронили по одному принципу. Он уже бывал в похожих склепах на другой стороне Северных Гор в составе исследовательских групп. Разница лишь в том, что склепы, пройденные Гораном, уже были зачищены от нежити. Первый ярус обычно начинался в пещере с естественными обитателями, для которых эта пещера была домом, и многочисленные ловушки создателей. Второй ярус защищали скелеты рабов, принесенных в жертву при проведении древних ритуалов. В древности некромантия была обычным явлением, и ритуалы с ее помощью практиковали многие волшебники. Защита третьего яруса состояла из боевых конструктов на основе некромантии, для создания которых требовалось большое количество жизненной энергии. Пока варвары развлекались, круша кости скелетов, авантюристы обследовали каждый закуток в поисках трофеев. Как всегда, самым удачливым был Роски, но, видимо, это никого не удивило. Сай не захотел копаться в захоронениях, поэтому отшутился тем, что будет охранять и приглядывать за тылом жадных авантюристов. Неожиданно к нему присоединилась Линаэль. «Я давно хотела поговорить с тобой, юный Сай. Мне очень интересно, как молодой эльф, тем более снежный эльф, Отбился от старших родичей и стал вождем варваров. Представителей снежных эльфов не видели уже многие сотни лет. Утали, мое любопытство. Ты ощущаешься не как полуэльф. представители вашей расы осталось так мало в этом мире. До нашей встречи в таверне Кёнига я не видел эльфов. Всю свою жизнь я прожил среди варваров и считаю этот народ своей семьей меня принял в рот мой дед когда я доказал свое право на власть и такую жизнь а другой мне и не надо я конечно не заканчивал академии но скажи как эльфийка стала жрецом человеческого бога ноэль не успела ответить на вопрос юноши. большая волна скелетов напала на ряды воинов конунга и отряду пришлось браться за оружие Далее они методично зачищали ярус от скелетов, которых было неожиданно много, собирали немногочисленные трофеи в виде украшений и различного рода драгоценных изображений животных. Когда отряд спускался на третий ярус, Гаран отвел Сая в сторону. Сая к тебе сильно привязался в некотором роде даже могу назвать своим учеником. Поэтому, если артефакт Конунга охраняет Лич, просто ни о чем не думай и беги договорились учитель все что я слышал от вас про лечей говорит о том что я не смогу далеко убежать ухмылко ответил сай пусть я выгляжу как старик но еще могу защитить своего ученика маг горделиво поднял подбородок по крайней мере думаю смогу занять его на некоторое время но не будем о плохом я уверен что мы найдем здесь много ценных артефактов все это мне напоминает описанные в книге дериа снежного сказание о последнем короле варваров склеп этого короля или его противника интересные руны нанесены на стены где то я такие уже видел я всегда верил в ваш ум мастер Гаран», сказал подошедший к магу исаю конун как теперь когда мы спустились на последний ярус скрывать нет смысла это склеп короля лагира последнего короля севера и здесь я возьму свое А именно корону короля. Кстати, Сай, это твой предок. Хрофт не рассказывал тебе о нем? Дед говорил, что ранее наш род был королевским и правил всеми кланами, но подробно не вдавался в эту историю. Сай не стал говорить конунгу Акилу, что уже видел своего родича в короне и точно не в этом склепе. Окружала его достаточная свита, чтобы порубить в капусту весь их отряд. А между прочим, история достойная скальдов, но мало кто сейчас знает, как было на самом деле. И как должно быть в каждой саге, у достойного героя должен быть достойный противник. Но вижу, нам сейчас не до этого. Очередная волна. И зачем было нужно столько скелетов? Доставая топор, Конун Кокил бросился в гущу битвы. Сайд, тряхнув головой, вернулся в бой и снова осмотрел поле битвы. На третьем ярусе они, пробиваясь через скелетов, прошли в большой зал, в конце которого были видны огромные закрытые ворота. В этом зале они сражались уже больше часа, а конца противникам так и не было видно. Гаран использовал свои массовые заклинания «Огненные шары, конус холода», давая небольшую передышку отряду. Ленаэль старалась поднимать на ноги раненых воинов, но силы ее были на исходе, и все больше варваров падало от мечей и топоров скелетов. Воины давали ей необходимое время для произнесения сложнейшей молитвы под названием «Обитель». Отряд из последних сил защищался от все новых и новых скелетов, как, наконец, Ленаэль произнесла молитву, и купол накрыл отряд, давая долгожданную защиту и отдых. Сае, ты самый молодой и быстрый из нас. Тебе нужно будет подбежать к воротам, прислонить ладонь в углубление на камне и ждать, пока не заработает механизм. Мы же, с оставшимися воинами, будем защищать тебя. Мастер Гаран, прошу вас сделать проход для Сая в этом кольце скелетов, что окружили полог защиты. Конон Какил переводил дух, тяжело опираясь на дедов топор. Топор был артефактный и рубил скелетов только в путь. Лишь кости летели в разные стороны. Сай на деле понял, насколько мощным может быть зачарованное оружие. Дождавшись кивка юноши, Акил отошел к своим воинам отдавать последние приказы. «Сай, мне совсем не нравится действие Кононга в последнее время. Он стал безумен в своем стремлении к этому склепу. Прошу, будь осторожен. И да, кстати, я вспомнил, в той книге писалось, что противником короля Лагира был Кононг Зигвальд из клана Барса предавший его в какой-то особенной битве. В случае опасности, прошу, держись ближе ко мне. Я найду выход из любой ситуации. Маг старался говорить спокойно, но встревоженный взгляд выдавал его с головой. Все будет хорошо, учитель, не бойтесь за меня. Спокойно произносите заклинание, я справлюсь. Поток пламени вырвался из рук мага, выжигая проход в кольце скелетов. Сай, вырвавшись из-под купола, что ей сил, побежал к двери, не думая, для чего это нужно, просто отключив мозг от событий этого дня. Сзади него бежал отряд варваров, прикрывая ему спину и оттекая скелетов, бросившихся на перерез. Найдя взглядом углубление под ладонь, юноша положил руку, не заметив острого выступа, о которой разрезал ладонь, и полилась кровь в углубление. Как только кровь достигла магического замка, с громким скрипом дверь начала открываться. Проскользнув в начинающие открываться двери, Сай заметил, как и остальная часть отряда поспешила за ним. Маг кидал во все стороны заклинания использовал свитки, расчищая путь соратникам. Зал за дверью был не меньше предыдущего. В центре помещения стоял саркофаг, закрытый цепями с вставленными оберегами и исчерченными рунами. То, что его нельзя открывать, было понятно даже самому тупому гоблину. Обернувшись, Сай приготовился встретить лицом к лицу новую опасность в виде алпы скелетов и прикрыть отход отряда, но, к его удивлению, все благополучно забежали в этот зал, а скелеты не пересекали определенной черты, столпившись у входа. «Сай, большое тебе спасибо за открытие двери, запечатанной твоими предками!» «Глупец! Неужели ты думаешь, я не знаю, где склеп вашего поганого рода? Просто твой дед не настолько тупой, чтобы не понять, для чего мне потребуется твое присутствие. Лишь только представители вашего рода могут открыть эти ворота!» Хлопая в ладони, сказал довольный Конон Кокил. «Может быть, я не так умен, как мой дед, но я не наблюдаю здесь корона. Самое главное, для чего тебе это было нужно?» Я думаю, меня поддержат мои товарищи по отряду, и мы просто прирежем тебя, как свинью. Десяток твоих воинов тебе не сильно поможет. Цай был полностью спокоен, хотя в душе его кипел гнев, и он примерно знал ответ Конунга. «Пять сотен моих воинов с наемниками следуют по пятам за нами в этом склепе. Я думаю, скоро они будут уже здесь». «Ну, а просыпающийся предок не даст уничтожить единственную кровиночку. Так что, юноша, не стоит грозить мне смертью, так как тебя ожидает участь намного страшнее моей. А что касается твоих товарищей, не все так просто, как кажется. Избавьтесь от остальных!» Роски быстрым ударом била, которое вытащил из рукава, оглушил Линоэли, придерживая, осторожно положил на пол. А Тарок ударом топора по голове вырубил, а может и убил рыцаря. Сай, находясь рядом с Гараном, не успел даже среагировать на действия бывших членов отряда. Ах да, к сожалению, в этом помещении поле антимагии, иначе мой предок давно бы освободился от этих пут. Так что не утруждайтесь, мастер Гаран. Знаете, как тяжело найти на севере хотя бы мастера для подходящего ритуала. Пока мы ждем наемников и наемного некроманта, я расскажу вам о своих планах. Этим летом волк будет воевать с лосем. Да, да, да. Именно я подстроил это. Два сильнейших клана ослабнут и упадут в мои руки. А я выступлю в роли спасителя, как настоящий король. А не как твои предки, юный Сай. Далее наступит очередь клана Медведя. Ну, а потом весь север склонится передо мной. Осталось дело за малым — освободить моего предка и в благодарность получить на службу настоящего лича, способного уничтожить целые армии. Ты, наверное, хочешь спросить, как я смогу его контролировать? Очень просто. С помощью короны теперь уже твоего предка. Кстати, он уже на подходе. От одного из проходов в зал шел неприятный звук металла о каменный пол. Три десятка закованных в доспехе скелетов шли в одном строю колонной по три, а во главе с огромным мечом шел мертвый король Лагир. «Мастер Гаран, нам надо оказаться там же, где и скелеты, а не единственная наша надежда», прошептал Саймагу, уверенно держав взгляд опешившего мага. Маг кивнул и незаметно достал из-под мантии пузырек, после чего тихо сказал юноше. «Закрой глаза и сразу после вспышки побежали. Не вздумай останавливаться. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, раз направляешь нас к боевым умертвиям высшего ранга». Яркая вспышка резанула даже сквозь закрытые глаза, но Сай был готов и побежал вслед за неожиданно резвым магом. Ударом посоха Гаран откинул метнувшегося полурослика а Сай на всякий случай подрезал ногу Тароку. Добежав до колонны скелетов, Сай услышал скрип костей и скрежет металла. — Родич, какая неожиданная встреча. Не думал увидеть тебя столь рано. Как показалось Саю, с усмешкой сказал король Лагир. северные горы. В верхних пещерах под Северными горами снова шел передел власти. После смерти последнего повелителя пропало централизованное управление племенами, да и крепких воинов осталось не так много. Варвары хорошей гребенкой прошлись по пещерам. Тран, бывший старейшина племени Копья, теперь один из рода Ледяного Волка, шел в очередное племя устанавливать новую власть. Знамя с вышитой головой волка развивалось рядом с ним. Женщины племени сшили его из дорогих тканей и серебряных ниток, что нашли в трофеях Багбира. Важный от доверенной чести молодой знаменосец нес его рядом со старейшиной, свысока поглядывая на своих соплеменников. Старейшина задумался, вспоминая последний разговор со своим вождем. После победы молодого эльфа он не знал, чего ожидать от представителя этой ненавистной расы. Злость переполняла его, но в то же время любой ценой необходимо было сохранить остатки своего племени. трана терзали тяжелые мысли, и он не заметил, как к нему подошел Сай. Пришло время поговорить о будущем твоего племени в роду Ледяного Волка. Буду говорить прямо. Я принял это решение не только ради того, чтобы сохранить жизнь своим воинам. Моя дружина не может сражаться так же хорошо, как Хобб-гоблины в пещерах этих гор. Я уверен, мы сможем устранить угрозу и убить повелителя, после чего снова начнется свара всех против всех. Это будет идеальным моментом для нашего рода. Ты сможешь собрать всех гоблинов, что остались после победы. И с новой армией пройдешься по пещерам, присоединяя как данников все племена. Ни в коем случае не надо нападать на караваны. Наш интерес будет в другом. Здесь огромное количество бывших цитаделей-дворфов. И я уверен, они разграблены не до конца. Вопросы? Как мы будем действовать, как племя-копья или члены рода ледяного волка? Гоблинов сколько угодно можно считать тупыми, но все же они не пойдут дружно умирать за твой род. А заставив, мы получим негодную толпу. Что мы можем им предложить? И у меня еще очень много вопросов». Тран начал быстро выходить из состояния хандры. «Мне нечего скрывать. Я теперь вождь свободного рода, так что можете действовать как члены рода Ледяного Волка, но мне не нужны проблемы с Союзом Городов. Повторю еще раз и объясни всем. Караваны не трогать». «Самым адекватным хоп-гоблинам и оркам предлагай вступить в род, остальные будут данниками, которых не жалко. Им обещай долю в добыче. Позже к тебе придут мои воины и передадут дальнейшие приказы, а теперь настало время принести клятву перед походным алтарем рода». Юноша уже собирался уходить, но остановился и посмотрел на Трана. «Я не потерплю предательства. Помни об этом». Странный еще долго вспоминал эти слова, перешедшие в конце на змеиные. Вождь был точно не эльфом, а созданием с более древней кровью, а значит служить ему не было бесчестием После этого он резко воспрял духом и начал подгонять своих воинов, а те бежали раздавать затрещины гоблинам. Особых трудностей в покорении местных племен не было. Воинов в пещерах оставалось мало, и сплоченный отряд с массой гоблинов ломал любое сопротивление. К тому же воины рода постоянно тренировали гоблинов и давали им хоть какое-то новое вооружение. И через некоторое время они перестали быть просто смазкой для мечей. Спустя некоторое время под его рукой уже были две сотни хоб-гоблинов из разных племен, которых он принимал в рот ледяного волка с помощью малого алтаря. Три сотни орков, в основном молодые воины, выступали как ударный кулак и хорошо зарекомендовали себя. Полторы тысячи гоблинов шли впереди войска, начиная битву как застрельщики и легкая пехота. Потери гоблинов никто, конечно, не считал. И напоследок десяток огров, присоединившихся недавно, еще никак не успели себя проявить. Это была серьёзная армия, и с ней можно было наворотить много дел, чего требовало всё естество Хобб-Гоблина, перед глазами которого стояли горящие города и горы трупов. Но слова вождя навсегда отпечатались в его голове. И он отгонял эти мысли, тем более, что и остальные успели убедиться в силе рода и его духа. Принятие в род происходило в специальной пещере, где был установлен алтарь. Воины, как обычно, делились кровью и клялись быть верными Роду. Но в один день, когда в Род принимали больше пятидесяти гоблинов, вдруг появился Белый Волк. Он ходил между клявшихся воинов и заглядывал в глаза каждому. Как потом рассказывали воины, увидев духа Рода, каждый ощущал нечто свое, но мысли о предательстве никто не высказывал. Сейчас, покоряя очередное племя, он понял, наконец, все готово к выполнению плана вождя, и осталось дождаться только новых приказов, как к нему подбежал запыхавшийся воин. «Старейшина! Разведчики сверху доложили! К главной пещере движется странный отряд варваров, орков и коротышек, не меньше сотни!» «Я услышал тебя, воин. Спасибо за хорошую весть. Заканчивайте здесь. Нас ждут более славные дела». Что ж, глубинным племенам не повезло. Молодой вождь не забыл про свои планы, а значит, будет война. Лишь звуки битвы также греют его кровь. Всем племенам придется присоединиться к их походу и отдать сокровища дворфов. Не согласны же будут убиты, ибо волк жаждет крови, а дракон — золото.